Глава вторая. Встретившись глазами с мужчиной, я растерянно застыла. Молодой, высокий, статный. Но более всего меня поразил его взгляд. Пронзительный, острый настолько, что казалось, будто ему достаточно одной секунды, чтобы понять все обо мне. Под этим взглядом хотелось поежиться. А еще хотелось сделать глубокий вдох и выдох чтобы угомонить молотящее сердце в груди. Он обошел меня и остановился напротив, продолжая испытывать пристальным вниманием. А я зачем-то поднялась с места и застыла перед ним как солдат. Не знаю, зачем сделала это. Может быть, этого требовала субординация, или же причина была в мощной доминирующей энергетике, которая исходила от этого человека. Сейчас я туго соображала, пытаясь обуздать собственные неуместные и такие сильные эмоции. «Арина Анатольевна», – бесстрастно произнес хозяин резиденции, не спрашивая, скорее констатируя, или с его стороны это было такое своеобразное приветствие. Но я не придала значения. рациональным образом сейчас мой мозг отказывался анализировать и трезво оценивать ситуацию. Он отметил только что голос этого мужчины идеально соответствует его внешности. Приятный, низкий, уверенный, с едва уловимым бархатным оттенком. Марк Алексеевич. Отозвалась я негромко. Хотела кивнуть в знак приветствия, но не получилось. Тело не слушалось. Будто он сковал меня одним своим взглядом и не позволял двигаться без его разрешения. Таким ли я, его себе представляла. Нет, однозначно не таким, не таким молодым, не таким красивым. Почему-то в моей голове был образ долговязого, сутулившегося ботаника средних лет с непропорционально большой по сравнению с туловищем головой. Видимо, именно этот образ ассоциировался у меня с громким словом гений. Но в этом мужчине все было очень даже пропорционально, настолько, что невозможно было оторвать взгляд. Хотелось разглядывать его, любоваться эстетической красотой, но в то же время мое лицо горело от смущения, и это было так странно. Раньше я никогда не терялась и не испытывала смущения в обществе красивых мужчин. «Присаживайтесь», – снисходительно предложил мой наниматель – указав глазами на диван позади. Кстати, они у него были редкого янтарного оттенка. Наконец, я отмерла. Послушно опустилась на мягкое сиденье, но расслабиться не получилось. Все тело натянулось струной, а щеки продолжали пылать, кажется, еще сильнее, чем прежде. Я злилась на себя за эту совершенно неуместную реакцию, которую, казалось, господин Варрава мгновенно считал. Именно поэтому в его красивом голосе появились снисходительные ноты. «Прекрати, Арина! Он всего лишь человек. Да, успешный, да, красивый, влиятельный, сказочно богатый. Но все же только человек, такой же, как и ты». Марк Алексеевич опустился на противоположный диван, небрежным движением подтянув вверх брюки. «Да». На нем были классические темные брюки и приталенная строгая рубашка темно-синего цвета с расстегнутым на две пуговицы воротом. Эта одежда очень шла ему. В голове промелькнуло выражение «красив, как дьявол». Владелец дома, в котором я работала, действительно был очень по-мужски красив и, судя по всему, отлично знал это. Он видел мою реакцию на его внешность, И, похоже, такая реакция была вполне привычна для него. А вот мне почему-то осознание такого положения вещей совсем не понравилось. «Вы знаете, почему я пригласил вас сюда?» Этим вопросом Марк Алексеевич на мгновенье застал меня врасплох, и я мысленно пожурила себя за несобранность. «Не представляю», – сдержанно ответила ему, стараясь скрыть свой нелепый трепет перед этим мужчиной. «Да, он очень красив, но ведь внешность еще не главное Скорее всего, у этого таинственного господина невыносимый характер, и ему явно присущ прогрессирующий нарциссизм, и очень скоро я смогу в этом убедиться». Господин Варава слегка вздернул бровь. «Неужели нет ни единой мысли?» – поинтересовался он, и мне показалось – что я снова уловила в его интонации снисходительные нотки. Это разозлило меня, и вместе с тем захотелось поставить моего важного собеседника на место. Усилием воли я заставила себя принять расслабленную позу. Откинулась на спинку дивана, закинула ногу на ногу, обняла ладонями оголившиеся колено, сцепив пальцы в замок. Одна, пожалуй, все же есть. Уже неплохо отозвался Варава, улыбнувшись одними губами. И снова меня до глубины души задел его тон. Возможно, я сама себя накрутила, и мне всего лишь казалось, но складывалось ощущение, будто он всем своим видом хочет показать мне свое превосходство. Но не в социальном статусе или финансовом благополучии. Это я бы снесла стойка. В конце концов, кто я такая? Всего лишь уборщица, обслуживающий персонал, но мне казалось, он считает, будто значительно превосходит меня и в интеллектуальном плане тоже. И это задевало. Сильно задевало. Однако ни одного остроумного ответа в голову как назло не пришло, и поэтому я ответила просто, как есть. Полагаю, из-за того, что я разговаривала с ребенком в последнюю свою смену здесь. «Разговаривали?» Сухо переспросила хозяин резиденции, затем с нажимом в тоне добавил «Вы играли с ней?» «Мы просто несколько раз бросили друг другу мяч, а потом я сказала Вике, что мне нужно работать, и...» вики Снова бесцеремонно перебил меня этот высокомерный тип. Она так представилась. Я вдруг осознала, что меня все буквально трясёт, особенно сильно выдавали руки – Они мелко подрагивали, и самое паршивое, что я не знала, куда их деть. Раздражаясь на саму себя за такую трусость, вздернула подбородок и посмотрела с вызовом в янтарные глаза своего жутко красивого работодателя, который продолжал изучающе разглядывать меня и будто чего-то ждал. «Я понимаю, что нарушила условия договора, и вы вправе требовать моего увольнения», но все же считаю, что я ничего плохого не сделала. С достоинством произнесла я, отчаянно надеясь, что он не заметит, как сильно дрожат мои губы. Вики обратилась ко мне с просьбой помочь отыскать мяч, и я не могла отказать ребенку. Если такая ситуация повторится в будущем, боюсь, что я поведу себя точно так же. «Не нужно так волноваться, Арина». «Я не собираюсь наказывать вас за нарушение условий договора». Спокойно ответил господин Варава на мою пламенную речь с уже ставшей привычной снисходительной интонацией в его голосе. И в этот момент я действительно почувствовала себя полной дурой. «Но зачем же тогда вы меня позвали?» Шумно втянув воздух, Марк Алексеевич подался вперед и, сложив руки в замок, глянул на меня из-под бровей. «Девочка не ладит с посторонними людьми», – сдержанно пояснил он. «За последний месяц мне пришлось уволить несколько нянь с безупречным образованием и рекомендациями, потому что ребенок их боялся и не хотел идти на контакт. А с вами? Я просматривал записи камер наблюдения и прекрасно знаю, что вы делали, Арина». «Возможно, даже к лучшему, что вы повели себя именно так». Я ошеломленно выдохнула. «Уж чего-чего, а такого поворота событий от встречи с хозяином резиденции я не ожидала. Выходит, он пригласил меня к себе домой, чтобы похвалить? С ума сойти?» И все же неловко произнесла я, окончательно растерявшись в разговоре, который принял неожиданное направление. «Я все еще не до конца понимаю, для чего вы пригласили меня сюда. Мне было необходимо составить о вас личное впечатление». «Для чего?» «Вам нравится ваша работа, Арина?» Вдруг поинтересовался Марк Алексеевич, бестактно проигнорировав мой предыдущий вопрос. «С какой целью он об этом спрашивает? Я ведь горничная. Кому может нравиться убирать грязь в чужих домах?» «Очевидно, что я вынуждена этим заниматься, потому что мне нужны деньги, а тут очень хорошо платят. Или для него это не очевидно?» «Скажем так, это не мое призвание. Позволила я себе легкую усмешку Тогда почему вы занимаетесь этим?» Очень хотелось ответить что-то вроде «не ваше дело», но воспитание и вынужденная субординация перед ценным работодателем не позволили произнести это вслух. К тому же мне стало крайне любопытно, что этому циничному типу от меня нужно. Да и после того, как господин Варава одобрил мое общение с Вики, уровень раздражения внутри понизился практически до нулевой отметки. Это временно, пока я не найду работу по специальности. Я социолог. Только в этом году получила диплом, и оказалось, что без опыта очень непросто найти работу мечты с приличной зарплатой поэтому пока приходится зарабатывать на жизнь так. Что ж, это похвально, задумчиво кивнул мой собеседник, сфокусировав пробирающий до костей взгляд на моем лице. В таком случае у меня есть для вас предложение. Я вся обратилась вслух и, кажется, чересчур часто захлопала глазами. Всегда так делаю, когда волнуюсь или сильно обескуражена чем-то, и никак не могу избавиться от этой детской привычки. «Девочке нужна няня, если быть точнее, друг и помощник, который будет находиться рядом с ней постоянно 24 часа в сутки», сообщил господин Варрава на этот раз без какого-либо высокомерия или неуместной снисходительности в голосе. «И я же невольно отметила, что он упрямо не называет малышку по имени», С порядками, заведенными в моем доме, вы уже знакомы и приблизительно можете себе представить, в каких условиях придется работать. Одно из главных требований, которое может создать определенные неудобства для вас – никаких смартфонов и других гаджетов, пока вы находитесь на территории дома. В остальном же все стандартно. У вас будет своя комната, смежная со спальней ребенка, Полное содержание, пока вы находитесь здесь. Образовательные занятия будут проводить специалисты. От вас требуется только уход за девочкой, накормить, поиграть, вывести на прогулку, искупать, почитать сказку перед сном. Со своей стороны я гарантирую вам достойную оплату вашего труда и помощь в трудоустройстве по вашей специальности после того, как ваши услуги перестанут быть необходимыми. Марк Алексеевич замолчал, судя по всему, ожидая моей реакции. А я настолько опешила, что в первые секунды не могла произнести ни звука. Он предлагает мне стать няней Вики, поселиться в его доме, а иначе как еще я смогу находиться рядом с ней 24 часа в сутки? Но это просто не укладывалось в голове. У меня нет опыта в присмотре за маленькими детьми. Но даже если бы и был... Как я могу согласиться на такие условия? Круглосуточно находиться в этом доме без телефона и какого-либо доступа к внешнему миру? Нет, определенно нет. У вас прелестная дочь, Марк Алексеевич, и мне очень приятно, что вы оказываете мне такое доверие, делая это предложение. Сконфуженно ответила я, тщательно подбирая слова. Но у меня совсем нет опыта в этом деле, И мне сложно даже представить, что ежедневно я буду без связи, полностью отрезана от мира. «Вика не моя дочь», — сухо возразил ворава заставив меня испытать неловкость. «И вы не будете отрезаны от мира. В вашей комнате установят стационарный телефон, по которому вы сможете поддерживать связь со своими близкими в свободное время. Что касается опыта...» «Как выяснилось, не опыт». «Ни рекомендации не дают гарантий, что человек сможет найти подход к ребенку». Это был резонный аргумент. «И все же боюсь, что я не смогу принять ваше предложение упрямо повертела головой. «Мне было сложно даже представить, что я смогу поселиться здесь, в этом богатом доме, лишившись своего смартфона, а вместе с ним и свободы, словно крепостная». «Эта ассоциация слишком пугала меня». «Понимаю ваши сомнения», – медленно качнул головой Марк Алексеевич, и мужские губы тронула располагающая улыбка. В этот момент его лицо так преобразилось, что странное щекочущее чувство пронеслось в груди. «Возможно, сумма вознаграждения заставит вас пересмотреть мое предложение и отнестись к нему более лояльно». Не принимайте решения сразу. Аглая даст вам проект договора. Внимательно ознакомьтесь с ним, и я буду ждать ваш ответ завтра в течение дня». Договорились? «А ведь действительно, почему я сразу не подумала об этом? Лишние деньги мне сейчас совсем не помешают. Если игра стоит свеч, вполне возможно, я действительно смогу по-другому взглянуть на это предложение». Договорились. Согласна, кивнула я после недолгих раздумий. Я прочту договор и дам вам ответ.